Налетел ветер с Невы. Широкое дерево, под которым на лавочке нахухлевши сидела Катя, тряхнуло ветками, осыпало лавочку и Катю холодными жёлтыми листьями. Катя задрала голову и посмотрела вверх. Облака плыли высоко-высоко, и небо было очень синим, бездонным. Такое небо бывает только осенью. В преддверии затяжных холодов, долгих ночей, трудных времён. Катя посмотрела на небо и перевела взгляд на парадный подъезд Англии. Ну что ты не выходишь, сказала она Глебу. Уж давно бы вышел, и мы бы всё обсудили. У неё не было ни малейших сомнений в том, что он ей поможет. Стоит только ему узнать, в какое ужасное положение она попала, И тут же про себя Катя перечислила все пункты, чтобы не забыть ни один. Посидев ещё немного, она достала мобильный телефон и посмотрела в окошечко. Ничего, ничего. Никто не звонил. Звонить больше некому. Ниночки нет. Вернее, оттуда, где она сейчас есть, позвонить нельзя. Ночью и утром Катя несколько раз звонила Глебу. Вчера он оставил ей свой мобильный номер, но никто не брал трубку. Ни на что не надеясь, Катя нажала кнопку повторного вызова последнего абонента, вздохнула и приложила трубку к уху. Внутри мерный протяжно гудело. Гудение отдавалось в голове, как под сводами голгой крыши. Никто не отвечал. Одно из двух: или он видит её номер, и не хочет с ней разговаривать. Это ещё полбеды. Она в конце концов вынудит его поговорить. Не мытьём так, а танём, или он оставит где-то телефон, и теперь тот звонит и звонит, безнадёжно призывая хозяина, а тот просто не слышит. Алло, вдруг сказал совершенно отчётливо в ухе Кате Мухиной незнакомый голос. Алло, говорите. Катя чуть не уронила телефон. Засуетилась, вскочила, зачем-то потянула за собой портфельчик, и тот грузно шлёпнулся на землю. "Говорите, ну, можно Глеба Петровича", пропищала Катя и подхватила с земли портфельчик. "Кого? Глеба Петровича?" растерянно повторила Катя, и в ухо ей полезли короткие гудки. "Что такое?" Спросила Катя у смолкнувшего телефона: "Ты что, номер-то ошибся?" Она позвонила ещё, никакого ответа. Потом ещё, ещё и всё без толку. Почему-то она была твёрдо уверена, что рано или поздно ей должны ответить, и не ошиблась. "Алло?" мрачно сказала трубка, когда она позвонила, наверное, в пятый раз. "Говорите." Мне Глеба Петровича нужно. В трубке вздыхали и завозились. Послышался какой-то хрип и хлопок, будто мимо говорившего с грохотом пронеслась гружённая машина. Не знаю я Петровичу, не ли может не Петрович только подойти, он никак не может. А я тут, а не при делах. Что? Что вы говорите? В трубке помолчали. А потом спросили Миролюбива: "Ты чего разоралась-то?" Катя ничего не понимала. "Мне нужен Глеб Звоницкий", повторила она растерянно. "Это его телефон?" В трубке хрипло забулькало и заквакало. "Алло!" испугавшись, что связь сейчас разъединится, закричала Катя: "Алло! Раньше, может, ты был его, а теперь и че точно мой будет!" Потому я его нашёл. И в таком разён мой. Ваш? Ничего не понимаю, переспросила Катя. Я символт мой. А че ещё? Не твой же? Кто не мой? Телефон, труба, солядняк, был ваше, стало наша. Постойте, вы нашли телефон? И ещё кое-чего? документы, ключи, что ещё? Ишь ты, прыткая какая. Так я тебе и сказал. Катя перевела дух. Послушайте, начала она твёрдо. Как вас зовут? Вы кто? А тебе чего? Иванов, Иван Иванович меня зовут, и я никто, прохожий я. Иван Иванович, Расскажите мне, что именно вы нашли, где? Мне очень важно знать, где человек, которому принадлежит этот телефон. Но правда очень важна. Если хотите, я могу вам за информацию заплатить. Хотите?